Глава тридцать восьмая В Санкт-Петербурге Костя никак не мог успокоиться, что Максим сбежал. Обвинил Илью Дурова, что не дожал его. Теперь точно денег не выбьют. Костя сидел на крючке у Петра Петровича. Не знал, как избавиться от благодетеля. «Женись на Ирке. У ее отца половина города в собственности», предложил Петр Петрович своему новому другу. «Рассчитаешься со мной недвижимостью». Костя тряс подбородком, не сразу понимая, что ему предлагают. Но вариант был не самый худший. Ирка давно была его любовницей. «Женой может стать запросто. Все девушки хотят красивые свадьбы. Почему бы не подарить ей этот праздник?» Костя выслушал Петра Петровича в скверике возле Казанского собора. Сирень издавала божественный аромат, будто нет никакой вирусной войны, пандемии, карантина. Эти слова вошли в обиход русской современной лингвистики в последнее время, наполнили своим незабываемым шлейфом неприятностей новостей информбюро. На природе пандемия, наоборот, отыгралась буйством красок. Листья, как лопухи, свисали над головой, людей стало меньше, воздух чище, вирус невидимым фронтом окутывал всю планету Земля. Магазины, театры, музеи, учебные заведения были заколочены невидимыми гвоздями спасения от этой беды. Тишина. Даже Невский проспект поредел. Машин стало меньше, в воздухе повис страх. Петр Петрович приехал погостить к старенькой матери на двенадцатую линию Васильевского острова. Это он посоветовал Максиму выбрать этот район для нового ресторана. Ждал, когда соберут побольше денег, чтобы одним махом положить себе в карман чужие сбережения. Нет ничего слаще, чем отбирать благо у народа. За годы работы в наркотделе он так к этому привык, что не собирался закрывать свой бизнес. Большой город, большие возможности. Работали на него все. даже подставные машины. Ему нравилось крышевать нарколюбителей, которым нужна была отрава под любым прикрытием. Сынки и дочери из богатых семейств привлекали его внимание больше всего. Дорогие иномарки пускались в ход. Костя ездил по городу, подставляя свой Порш под машины, прибывшие в город гостей. Иногда этим занималась Ирка тоже. Легкие деньги. Конечно, отстегивали свой процент страховым компаниям, которые тоже были в доле. Вот так едет машина гостя столицы, не успеет водитель рассмотреть красоту архитектуры, как перед носом уже стоит дорогущий Порш с вмятиной сзади. Костя выходит, кричит, что денег не хватит, чтобы отремонтировать его дорогую тачку. Испуганные пассажиры отдают все свои отпускные, лишь бы только не вызывал гаишников. ведь отпуск маленький. Костя довольно пересчитывал деньги, отправляя за очередной порцией белого порошка. К тому же каждый день отчитывался перед Петром Петровичем о сделанной работе. Так проходили его дни в Санкт-Петербурге. Из военно-медицинской академии его давно выгнали, но родители про это не знали. Вернее, мама не знала. Отец, который жил на две семьи, мало интересовался сыном он был видным политиком в москве семья из бывших советских госсекретарей выдали за него свою дочь он поднялся по карьерной лестнице как на лифте денег было много посчитал нужным завести еще одну семью в санкт петербурге выбрал проститутку посимпатичнее маму кости перевел ее на легальное положение Купил квартиру на Невском, полностью взял на обеспечение государства. Тащил по должности валютные капиталы в клетчатой сумке челночников. Каждое лето отправлял вторую семью в Грецию отдыхать. Когда родился Костя, политик был счастлив. В первой семье были две девочки. Папаша покупал сыну самые дорогие компьютеры, шмотки, машины, дал отличное образование. в элитной школе, затем устроил военно-медицинскую академию, но не знал, что сыночка выперли из магистратуры. У Кости родилась сестра, которая в 2020 году была выпускницей школы. Отец так распорядился – Костю оставить в квартире на Невском, а дочь со второй женой перевести в Москву, чтобы удобнее было. боды все-таки идут. Силы уже не те, ездить якобы по частым командировкам, здоровье не позволяло. Поэтому купил второй жене квартиру в Москве. Самое гадкое в этой ситуации, что первая семья не знала о существовании второй, что за сестрами из первой семьи шла слежка во всех социальных сетях. Костя ненавидел эту семью, всячески пытался нагадить, Злился, что отец большую часть живет с ними, а к матери-проститутке приезжает реже. На вторых ролях не хотелось засиживаться. Особенно разозлился, когда папаша забрал мать с сестрой у него. Начинал истереть, когда узнавал, что сестре из первой семьи купили новую машину, требовал себе такую же и, конечно, получал. Тут же подставлял за подзазевавшегося водителя. Когда политик-отец заподозрил, что питерский сынок употребляет запрещенные вещества, заставил сдать его анализ на мочу. На помощь пришел Славик, сдал мочу вместо него. Тогда пронесло. Глупое бездарное потомство смеялось над дебилом отцом, что обмануло его. Не понимала что обманывает только свою молодую красивую жизнь. которая мерканит с каждым днем, становится черной, душа умирает, по земле ходит мертвец, гремя костями. Рогатые смеются, внушают получить кайф, ведут к пропасти до самого последнего дня. Иногда наступает просветление, но с каждым месяцем все реже и реже. Ира. — Я хочу тебе признаться, что думаю о тебе больше положенного. — Давай узаконим нашу любовь, — предложил Костя. — Зачем тебе Макс? Он, наверное, уже за границей вместе с Сашкой и ребенком. — В Мурманске, на практике он. Я это знаю точно, — Светлана Михайловна сообщила. — Верь ей побольше. Она и вашим соврет, и другим напоет. Знаешь, она мне предлагала переспать. зная, что я с тобой встречаюсь. — Не ври, цену поднимаешь, жених! — возмутилась Ирка. — Скажи, что ты отказался. — Да, я так и сказал, что тебя люблю. Выходи за меня замуж. — Отомсти ей! Протягивая бархатную коробочку, произнес Костя. — Сыграем самую красивую свадьбу в Питере! — Костя, не смеши! Специально нашел время в момент... пандемии, чтобы сэкономить на гостях, на Бали. Ирка, ты ничего не понимаешь. Все скоро закончится. Вирус от солнца испарится, станет неликвидным. Вновь красивая жизнь наступит с заксами ресторанами, театрами. Знаю, что я тебе нравлюсь в постели. Что еще нужно для счастья? Да, нравишься, но замуж хочу за Макса. А кольцо возьму. Давно подарков не получала. Выхватила она коробочку. Выхватила она коробочку. «Хорошо, давай поживем вместе. Узнаешь, какой я в быту. Забудешь Макса навсегда. В тебе просто, говорит, женская обида, потому что он выбрал деревенщину, а не тебя. Ты его не любишь. Ты любишь секс. А в нем я смыслю побольше, чем он. Ладно, давай поживем вместе». «Скучно одной из-за этой пандемии. С предками договорюсь. Выберу самую красивую квартиру у отца для нас. Нужно же попробовать быть замужней дамой». Ирка открыла бархатную коробочку, оттуда разноцветными брызгами осветило ее бриллиантовое кольцо. По лицу заметил, что кольцо понравилось. Она протянула безымянный палец левой руки. Костя надел помолвочное кольцо, улыбнулся. Будешь со мной счастлива, вот увидишь. Открою для тебя косметологическую клинику. Папам денег обещал дать. Дальше масштабируюсь. Куплю еще одну в другом районе. Все будет у нас с тобой лучше всех. Тебе нужно нанять высококвалифицированных мастеров в свои парикмахерские. Подбирай кадры. У меня кадры на год вперед записываются. Знаешь, как бизнес сейчас прет? Все хотят быть красивыми. в пандемию еще больше чем раньше запретный плод сладок я их через одни ход вожу без палива денежки идут но лишние салоны не помешают деньги любят размножаться не нравится твой подход только я согласия даю на гражданский брак с одним условием что ты бросишь эту дурь мне дети дебилы не нужны понял «Конечно, брошу. Балуюсь от скуки, сама знаешь. Мне же без любви плохо. Теперь все будет иначе». Костя схватил Ирку на руки, закружил, стал целовать, потряхивая подбородком. Когда они переехали в новую квартиру на Петроградской стороне с видом на театр Миронова, Костя каждую неделю приносил красивые букеты экзотических цветов. Ирке они очень нравились, особенно круглые коробки, которых находились. Цветы выбрасывались, коробки использовались под нижнее белье, косметику, нитки. В общем, игра в семью стала им нравиться. Костя, имея грузинские корни, прекрасно готовил, баловал. Иру мясными деликатесами учил варить суп, харчо, острый как любит. Пандемия загнала всех домой. Впервые молодежь стала понимать прелести семейной жизни в маленьком пространстве. Конечно, по привычке заказывали на дом фастфуды, ведра KFC, пакеты макдональдса коробки пиццы. Но совместное приготовление пищи, семейные посиделки с бокалом грузинского вина при свечах, просмотр американских фильмов с мороженым им начинал нравиться. Они почувствовали домашний уют. Сидеть дома стало не страшно, особенно вдвоем. Болезнь заставила людей пересмотреть полностью свой жизненный уклад. Сначала страшно было представить, как можно жить без ресторанов, ночных оргий, театров, работы. Затем привыкаешь к тишине, находишь в этом свою прелесть. Понимаешь, что для счастья не так уж много и нужно. для счастья нужно спокойствие а суета лишняя еда ненужная болтовня это недостаток а недостойнство вспомнили про экономные русские щи с квашеной капустой про гороховую кашу с грибами про малобюджетные пирожки с различной начинкой эти изыски кулинарии приводили в восторг новое поколение открытием века стала кухня бабушек и дедушек рецепты которых находили в интернете человек странное существо самое мобильное подающееся перезагрузки быстро ко всему привыкает незамедлительно маски стали украшением даже грели в холодные питерские вечера посиделки в квартире превратились в кокон из которого неуютно было вылазить даже чтение книг приносило удовольствие. Ты жил с героями, ходил в рестораны с ними, работал, решал их проблемы. Это было интересно. Ирка держала под руку Костю, чувствовала себя замужней дамой, когда прогуливалась по дворцовой набережной с плавным переходом на Петроградскую сторону через Троицкий мост. В этом была какая-то прелесть. Родители перестали часто звонить, воспринимали Иркин выбор как оскорбление. Другое дело Максим. Полная семья, образование. Здесь на родительском собрании всегда одна мать. На выпускном впервые познакомились всякобы дальним родственником, которого до этого часто видели в политических дебатах по телевизору. «Неполная семья – крах большой карьере. Так говорила мама Ирины». Просила не торопиться за мужеством, но мама Кости была счастлива, ее пригласили к молодым на ужин, на котором она все время твердила «Ирочка, ты держи его в кулаке намертво, он хороший, любит тебя, ничего для тебя не пожалеет, весь в отца». Поднимая палец вверх, с раболепием произнесла слово «отец». Все догадывались, откуда у одинокой женщины столько денег. Дальний политический родственник из телевизора – благодетель, которого нельзя обижать. После ужина она шепнула на ухо сыну, что рада за него, вызвала такси, уехала на московский вокзал, и ее ждал Сапсан. «Ира, мама спрашивает, квартира, в которой мы живем, твоя собственность?» – неожиданно спросил Костя. «Конечно, любимый». «В городе половина квартир мои. Папа мне доверяет. А что?» «Да так ничего. Просто отец хочет купить мне еще одну квартиру». «Спрашивает, в Москве или в Питере покупать?» «Скажи, пусть в Калифорнии покупает», — засмеялась Сирка. «Слушай, про Макса ничего не известно до сих пор?» «Нет, думаю, скоро объявится. Илья сказал, что Макс очень переживал за меня, готов деньги отдать». лишь бы не утопили меня в неве с тазиком бетона. «Представляю, если бы он знал, что мы и хотели его деньги забрать!» засмеялась Ирка. «Честно сказать, не придумала ему вариант мести за то, что бросил меня. Не подскажешь, какой выбрать?» Костя сделал вид, что обиделся, надул щеки, настроение испортилось. В последнее время у него часто скакало. То приходил возбужденный... много рассказывал смешных историй то молчал обижался на каждый взгляд то засыпал за рулем, когда тепло в салоне было питерская погода не баловала было холодно температура не поднималась выше девятьяти градусов май был каким то прохладно тоскливым хотелось улететь в италию либо в майами там у ирки недвижимость была тоже отец хорошо ее обеспечил но дочь Не выглядела счастливой, ума хватило не выходить замуж официально. Гражданский брак, пробный шар пролетел мимо. Можно сказать, сошлись двое молодых переждать пандемию. Привыкли друг к другу, к недостаткам нет. «Ну ладно, Костик, чего надулся? До сих пор ревнуешь?» — обняла его Ирка. «Ты же обещала про него забыть. Дня не проходят чтобы не вспоминала». — Объявится. Может, побежишь к нему? — Не побегу. — А ты тоже слово не держишь. Думаешь, не вижу, что с дурью не прекратил? Ирка зло посмотрела на Костю, подняла воротник пальто, сунула руки в карманы, развернулась, пошла в другую сторону. Костя открыл дверь машины, ждал, когда вернется, но она даже не обернулась. — Поехали домой! — крикнул ей след. — Езжай без меня! Эхом пронеслось по Дворцовой набережной. Костя даже обрадовался, что остался один. Тут же позвонил Петру Петровичу, сообщил, что все идет по плану. Договорились встретиться. Нужно было передать ксерокопии свидетельства на коммерческую недвижимость, которая была оформлена на Ирку.